Для такого, как Маркус, верившего, что все силы вселенной ополчились против него, все это было неважно. Он жаждал пробиться наверх, отомстить, не замечая, кто или что стоит у него на пути. Итак, Джон Том оказался одновременно и прав, и неправ. Человек, узурпировавший власть в городе-государстве Квасиква, и в самом деле происходил из его мира, но только телом. Душой он был настоящим воплощением зла и угрожал всем, кто входил с ним в контакт. Теперь насущной проблемой стало не возвращение домой, а спасение свое и своих товарищей. Было ясно, что единственным стремлением Маркуса является захватить большую власть. Джон Том понимал, что впредь нужно вести себя очень осторожно. Маркус не глуп, он не образован, но у него отменная смекалка, а это опаснее истинного интеллекта. Понимаю. Знаешь, ты тут превосходно устроился. Эмигрантам вроде нас с тобой из старых добрых Соединенных Штатов Америки следовало бы держаться вместе. Я уже говорил, что у меня тоже есть небольшой талант. Ну, конечно, с тобой мне не сравниться, но кое-какие мелочи у меня получаются. Понимаю, что мы не можем быть равны, не станем командой. Этого я и не жду. Но если мои способности присоединить к твоим... Мы сможем кое-что показать этим несчастным животным. Ага. А знаешь, чего мне по-настоящему хочется? Помолчав, спросил Маркус после того, как Джон Том сделал свое предложение. Хотел бы я получить пару бигмаков, немного жареного картофеля и ванильный коктейль. Этого и мне хотелось бы. С энтузиазмом поддержал его Джон Том. «Почему бы тебе не позволить мне сделать это?» Он огляделся вокруг, будто ища что-то. «Мне лучше удается волшебство под музыку. Это как с твоей палочкой, помогает настроиться. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Твоя стража забрала мой инструмент. Если бы я мог получить его обратно, обещаю организовать ежедневный маг-фестиваль». Юноша указал на стол. он вот прямо тут. А потом мы можем подумать о будущем». Маркус уставился на него, затем снова неприятно хмыкнул. «Что с тобой, парень? Думаешь, я вчера родился? Думаешь, я прожил всю жизнь роясь на свалках восточного побережья и ничего не знаю о людях?» «Не понимаю, о чем вы говорите. Отрывисто бросил Джон Том. «Черта с два, не понимаешь? Слишком уж много в тебе прыти. Готов сейчас же подружиться со мной. Готов помочь». Торопишься бросить своих дружков и слишком уж тебе не терпится заполучить в руки свою гитару или что там, забрали у тебя мои ребят. Маркус улыбнулся, улыбка у него была еще неприятнее, чем смех. Однако я хочу тебе сказать одну вещь. Я честный парень. Помнишь, я говорил тебе о моем приятеле. Его зовут Пруг. Ну, может быть, я позволю тебе побороться с ним за твою гитару. Нет. Я придумал кое-что получше. Ты побьешь его. Тогда я возьму тебя в партнеры, и мы все будем делить пополам. Как тебе это, малыш?» Прежде чем Джон Том успел ответить, Маркус посмотрел на что-то за его спиной и свистнул. «Эй, пруг, иди сюда, к нам. Хочу представить тебя этому пай-мальчику». Что-то задвигалось в темноте в глубине комнаты, часть стены повернулась вокруг своей оси, после чего стал виден огромный силуэт, кто-то вошел в залу. В одной лапе он без напряжения держал железную дубинку, выглядевшую как штанга тяжеловеса, оплавленная с одного конца. Кожаные доспехи толщиной в два дюйма защищали его грудь и бедра. Медведь был почти девять футов высотой и весил около «Полутора тонн. Убить сейчас?» — выжидающе прорычал он. «Нет, не сейчас». Маркус глянул на Джон Тома. «Как насчет того, чтобы побороться, малыш? Сможешь победить его?» «Да ладно!» — с беспокойством сказал Джон Том. «Это не смешно. Клянусь, твоей задницей совсем не смешно». Улыбка Маркуса испарилась, когда он почти вплотную придвинулся к пленнику. «Вы, студенты паршивые, думаете, что все знаете, не так ли? Мамочка и папочка платят за колледж, за машину и дают деньги на свидание». По правде говоря, Джон Тому приходилось работать по полдня на двух работах, чтобы оплатить обучение, но Маркус не дал бы ему вставить даже слово. «А у меня все было по-другому». Когда мне было двенадцать, я таскал ящики с овощами, чтобы заработать себе на ботинки салат, помидоры, огурцы, кабачки и прочая дрянь. Думаешь, я видел эти деньги?» Он злобно потряс головой. «Мой старик забирал их и покупал выпивку, а потом они с матерью уходили и напивались каждую субботу. А если я ронял один из ящиков и все рассыпалось, у меня вычитали из заработка». Когда поступала свежая партия овощей, учащиеся колледжи обычно приходили к нам из города покупать их для супермаркетов. А раз я засмотрелся на одну из женщин, что сопровождала их. Клёвая девка была длинные ноги и всё такое. Я тащил на спине полный ящик помидоров и уронил его. Всё побилось. Часть мякоти попала ей на туфли и меня заставили чистить их перед всеми, а остальные смеялись. «Мне этого никогда не забыть, малыш!» Ты вот ж не думал, что у меня когда-нибудь появится шанс расквитаться!» «Да то был не я!» — как можно спокойнее возразил Джон Том. «Меня там не было. Вероятно, я тогда еще не родился. А какая разница? Все вы ученые с сопляки одинаковые. Думаете, что лучше всех все знаете?» Даю тебе шанс побороться за свободу. Твои дружки мне такого шанса не дали. Пруг улыбнулся и издал рычание, громом прокатившееся по комнате. По крайней мере, позволь мне взять инструмент. Зачем? Чтобы ты смог заняться магией? Попытался бы исчезнуть? Нет, малыш, не надейся. Теперь моя очередь, и я играю на все». Я крепко держу эти кости, пока судьба не вырвет их у меня из рук. Мне сейчас нужно все. И не требуется никаких умников, маменькиных сынков, пытающихся пролезть на мою территорию. Я напущу на тебя пруга. Может быть, он и не убьет тебя, может быть. Маркус посмотрел на дверь, словно Джон Том перестал для него существовать. — Эй, раздирающий коготь, входи. Появился ягуар, приведший Джон Тома сюда. — Да, хозяин? — Забери этого умника и отправь его к дружкам, но не причиняй вреда. Он мне будет нужен позже, для дела. — Да, хозяин. Раздирающий коготь положил мощную лапу Джон Тома на плечо. — Пошли-ка, человек. Джон Тома вывели из зала, а вслед слышались Маркусовы насмешки. «Что-то не нравится, малыш? <смех> а почему никаких острумных замечаний? Я-то думал, у ваших на все готов ответ. Разве не так? Не так?» Дверь плотно закрылась, но даже когда его под охраной вывели из башни, Джон Тому казалось, что он по-прежнему слышит напыщенный бред Маркуса Неотвратимого. Он не чувствовал особого оптимизма, когда его вели обратно в недра к Вормата, Нужно каким-то образом получить обратно Дуаро. Единственный путь сбросить этого дурацкого диктатора, в которого превратился Меркл, Крацмер, это магия. Разумеется, без Дуары не было шанса выстоять против медведя тигры по имени Пруг. — Отобри! — приказал Ягуар сторожу с ключами. Джон Том увидел друзей, прильнувших к прутьям решетки. Ясно, что они заметили выражение его лица, так как приветствия не последовало. Лишь оплот, когда решетка отворилась, и юношу бесцеремонно втолкнули внутрь, заинтересованно взглянул на него. Решетка закрылась с металлическим клацаньем, эхом, прогремевшим в темноте. Стражи и ключник, болтая, ушли вверх по лестнице. Как только они скрылись, выдры столпились вокруг Джон Тома. «Шо, «Как все было?» «Что ты узнал?» — с любопытством спросила плод. «Он из моего мира, это точно, но мне не хочется называть его соотечественником. По правде сказать, я не видел, как он занимается магией, но не сомневаюсь, что этот тип способен колдовать. Его покои об этом свидетельствуют. Он лично продемонстрировал мне свои возможности», — мягко сказала плод. «Ну, чего ему надо?» — спросил матча того же, что и любой кастрюли, метящей в императоры, безграничной власти. Он очень опасный, трусливый, пронырливый ублюдок, и это дает ему сомнительные выгоды. Он разыграл великодушие, сказал, что если я одолею его телохранителя, он вернет мне Дуару. «Пруга?» — сознанием дела кивнула до де Ты мне нравишься, человек, но я бы поставила на твоего противника. Я тоже, — мрачно согласился Джон Том. У меня столько же шансов побить его, сколько у раздирающего когти устроить нам побег. Возможно, даже меньше. Он взглянул на Маджа. Помнишь вышибалу в заведении мадам Лорши в Тимовом хохте? По сравнению с пругом он щенок.